В настоящее время человек владычествует на планете и над большинством форм живых организмов. Библия настаивает, что так было изначально и стало так по прямому указанию свыше. Человека-то и создавали как будущего хозяина, а все остальное и Землю в частности как его слуг. С точки зрения науки, Ничего подобного изначально быть не могло. До того, как некто, едва ли претендующий называться человеком, но уже близкий к нему появился на Земле, ей самой минуло 4,6 миллиарда лет. Да и позже, еще миллионы лет прошли, пока первые гоминиды стали выделяться из животного мира. В течение этих миллионов лет они в той же мере владычествовали над природой, какой сегодня, скажем, шимпанзе. Возможно, полмиллиона лет тому гоминиды, еще не существовало вида Homo sapiens, впервые открыли для себя огонь, и это воистину было первым открытием, к которому ни одно животное ни до, ни после и близко не подходило. Когда на исторической сцене возник человек разумный, качество орудий труда, топоры, дротики, лук и стрелы усовершенствовались настолько, что люди, сообща уже в состоянии были убить животных, превосходящих человека по размерам и физической силе. Считается, например, что махнатых мамонтов на территории современной Сибири Десять-двадцать тысяч лет назад истребили примитивные охотники. С тех пор вопрос, кто владычествует над животным миром, больше не поднимался, если понимать под животным миром совокупность больших существ. Правда, за последний век-полтора мы значительно продвинулись вперед в понимании законов, царящих в мире малых форм жизни, Насекомые, черви-паразиты, микроскопические возбудители болезней. Но пока рано говорить о нашем полном владычестве в этом мире. Да и результат такого владычества сомнителен. Более того, сейчас мы вплотную столкнулись с другой проблемой. Насколько мудро вообще требовать от человека владычества над природой? если следовать при этом букве и духу библейских текстов. Ведь оно уже привело к полному или частичному уничтожению многих видов растений и животных и особенно тревожит скорость роста этого процесса уничтожения. Под угрозой оказалось само экологическое равновесие жизни на Земле. Человек также изменил и облик родной планеты, вырубив леса, распахав почву, построив плотины и города, засорив вредоносными отходами своей деятельности землю, воду, воздух. Все это делалось без особенных раздумий по поводу будущих последствий. Никого, похоже, не волновало, как все это отзовется на жизни земной и человеческой в частности. Как знать? Не заложили ли мы уже фундамент собственного уничтожения? Поэтому сегодня все нелепее требовать выполнения библейского указания. Нельзя настаивать на абсолютном следовании ему. Людям более подобает думать о роли хранителей, сторожей их земного хозяйства, нежели примерять на себя роль хозяев. Стих двадцать «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Из этого стиха яствует, что оба пола возникли на свет одновременно, что не вызывает возражений у науки, иначе и быть не могло, потому что люди – Произошли от предшественников, тоже разделенных на два пола, и те, в свою очередь, от таких же. И так до самого начала эволюции, до примитивных червеобразных организмов.